Разговор он провел весьма искусно. Успокоить Виржинию Стилман ему вроде бы удалось. Как ни странно, она ему по-прежнему доверяет. Впрочем, большого значения это не имело. Все дело в том, что он ей соврал. Никакого плана д е й с т в и й у него не было и в помине. Итак, Стилман исчез, растворился в городе. Стал пылинкой, знаком п р е п и н а н и я кирпичиком в бесконечной кирпичной стене. В поисках Стилмана Куин теперь мог безуспешно бродить по Нью-Йорку до конца своих дней. Сейчас у него оставался один шанс из тысячи, он целиком зависел от случайности. Находился в плену малых чисел. У него не было ни ключа к решению задачи, ни плана действий, даже самого приблизительного. Куин мысленно вернулся к началу этого дела. Его задача состояла в том, чтобы защитить Питера, а не следить за Стилманом. Слежка за Стилманом была лишь способом, попыткой предотвратить самые худшие. Предполагалось, что, наблюдая за Стилманом, он выяснит, каковы планы отца в отношении сына. Куин ходил за стариком по пятам две недели, и к какому выводу он пришел, д да о ни к какому. Стилман был ушлым типом и в руки не давался. Можно было, разумеется, пойти на крайние меры, посоветовать Вирджинии, Стилман поменять номер телефона... Тревожные звонки бы тогда прекратились, хоть на время. На худой конец они с Питером могли бы перебраться на другую квартиру, переехать в другой район, вообще уехать из города, жить под чужими именами, наконец. Тут только Куин сообразил, что до сих пор ни разу всерьез не задумывался об обстоятельствах, при которых его брали на работу. Все произошло настолько быстро, что он сразу же отождествил себя с Полом Остером. Присвоив себе имя Остер, он сразу перестал думать о самом Остере, а между тем, если у этого сыщика действительно хорошая репутация, почему бы не обратиться за помощью к нему? Куин во всем чистосердечно признается, Остер его прощает, и они совместными усилиями пытаются спасти младшего Стилмана. В поисках детективного агентства Пола о с т е р Куин полистал городской справочник, но там такое агентство не значилось. В телефонной книге, однако, имя это имелось. Некто по имени Пол Остер жил на Манхэттене, на р и в е р с е й д drive недалеко от самого Куина. Про детективное агентство, правда, в книге не было ни слова, но это еще ничего не значило. Возможно, у Остера было столько работы, что в рекламе он не нуждался. Куин поднял трубку и собирался уже набрать номер, но в последний момент передумал. Обсуждать такие темы по телефону не стоило, слишком ь с велик был риск нарваться на отказ. Раз своего офиса у Остера нет, значит он работает дома. Надо пойти к нему домой и все обсудить при встрече, а не по телефону. Дождь прекратился, и хотя небо было в тучах, далеко на западе появился небольшой просвет. Шагая по Реверсайд-драйв, Куин вдруг сообразил, что больше Стилмана не преследует. Ощущение было такое, будто он перестал быть самим собой, ведь две недели он ходил за стариком по пятам. Что бы Стилман ни делал, Куин делал то же самое. Куда бы Стилман ни шел, он шел следом. Его тело не привыкло к вновь обретенной свободе, и первые несколько кварталов Куин брел старческой шаркающей походкой. Магия больше не действовала, однако тело об этом еще не догадывалось. Дом, где жил Остер, находился в глубине длинного квартала между 116 и 119 стрит к югу от р е в е р с а й с к о й церкви и памятника Гранту, сноска. Улис Симпсон-Грант, 1822-1885, американский генерал в гражданской войне 1861-1865 годов, г л а в н о к о м а н д у ю щ и й армии Север. От всего здания с его блестящими дверными ручками и чисто вымытыми стеклами веяло буржуазной благопристойностью, которая в тот момент показалась Куину весьма привлекательной. Квартира о с т е р о находилась на одиннадцатом этаже. Куин нажал на кнопку звонка, ожидая, что придется вести с хозяином сложные переговоры через домофон, однако замок щелкнул, и Куин, открыв дверь, вошел в подъезд, сел в лифт И поднялся на одиннадцатый этаж. Дверь ему открыл высокий смуглый мужчина, лет 35 в мятых брюках и с двухдневной щетиной. В правой руке, между большим и указательным пальцами, он держал авторучку без колпачка, который, как видно, только что писал. Мужчина явно не ожидал увидеть перед собой незнакомого ему человека. «Да?» — не без удивления спросил он. «Вы, очевидно, ждали кого-то другого?» — спросил, в свою очередь, к о и н Он держался подчеркнуто вежливо. «Жену, если это вас интересует». Потому я открыл дверь. «Простите, что побеспокоил», — извинился Куин. «Мне нужен Пол Остер». «Я Пол Остер», — отозвался хозяин квартир. «Не могли бы мы поговорить? Это очень важно». «Поговорить о чем?» В двух словах не ответишь. Куин окинул Остера понурым взглядом. К сожалению, все очень запутано, очень запутано. Имя у вас есть? Простите, конечно, есть. Куин. Куин, а дальше? Дэниел Куин. Это имя, по всей видимости, что-то Остеру говорило, и он с минуту смотрел на Куина отсутствующим взглядом, словно пытался что-то вспомнить. Куин пробормотал он. «Откуда-то ваше имя мне известно», и он замолчал вновь, продолжая рыться в памяти. «Вы, случаем, не поэт?» «Был, когда-то», — ответил Куйн. «Но стихи не пишу уже очень давно». «Это вы несколько лет назад издали книгу, как же она называлась?» «Вспомнил. Неоконченное дело. Небольшая такая книжка в синем переплете». «Да, я». Мне она очень понравилась. Я все надеялся, что вы напишите еще что-нибудь. Я уж думал, с вами что-то произошло. Ничего не произошло, пока жив, если это можно назвать жизнью. Остер открыл дверь пошире и жестом пригласил Куина войти. В квартире было довольно симпатично. Какие-то длинные узкие коридоры, повсюду книги, на стенах картины неизвестных Куину художников — По полу разбросаны детские игрушки, красный грузовик, плюшевый мишка, зеленый инопланетянин. Остер повел его в гостиную, усадил на старенький стул с потертой спинкой и пошел на кухню за пивом. Вернулся с двумя бутылками, поставил их на какой-то деревянный ящик, служивший кофейным столиком, а сам сел на диван. — Вы пришли поговорить о литературе? — начал он. — Нет. Куин покачал головой. «Если бы, в литературе наш разговор не имеет никакого отношения». «О чем же в таком случае?» Куин помолчал, окинул глазами комнату, ничего при этом не увидев, и, наконец, промямлил. «По-видимому, произошла досадная ошибка. Я ведь, собственно, ищу Пола Остера, частного детектива». «Кого-кого?» Остер засмеялся, и от этого смеха все разлетелось в пух и прах. Куем вдруг понял, что несет сущий вздор. С тем же успехом он мог искать папу римского. Частного детектива, тихо повторил он. В таком случае вам нужен, боюсь, другой полостер. Но в телефонной книге другого нет. Очень может быть, только я не детектив. Тоже вы в таком случае чем занимаетесь? Я писатель. Писатель. Куин был безутешен. Простите, сказал Остер. Но так уж получилось. В таком случае надеяться больше не на что. Это просто дурной сон. Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. И Куин все ему рассказал от начала до конца, со всеми подробностями. После исчезновения Стилмана он находился в постоянном напряжении, и теперь его прорвало. Он говорил и говорил о ночных телефонных звонках Полу Остеру, о том, как он по непонятной для самого себя причине согласился вести это дело, о встрече с Питером Стилманом, о разговоре с в е р д ж е н и е й Стилман, о том, как он прочел книгу Стилмана-старшего, как следовал за ним по пятам с центрального вокзала а ежедневных скитаниях Стилмана по городу, а его саквояжи, о хламе, который он подбирал, о загадочных картах, напоминавших своими очертаниями буквы алфавита, о беседах со Стилманом и о его неожиданном исчезновении. Когда история подошла к концу, Куин спросил. — Вы, должно быть, считаете меня сумасшедшим.